От Отчего же не подать ему руки? — От того, что я лакею не подам руку. А лакей в раз лучше. — Какой ты, однако, ретроград! — О слиянии сословий, — сказал Облонский. — Кому приятно сливаться, на здоровье, а мне противно. — Ты, я вижу, решительно ретроград. Право, я никогда не думал, кто я. Я Константин Левин, и больше ничего. И Константин Левин, который очень не в духе, улыбаясь, сказал Степан Аркадич: "Да, я не в духе, и знаешь от чего? От извини меня твоей глупой продажи." Степан Аркадич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают. "Ну полно," сказал он.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 «Барин ничего не делает. Мужик работает и вытесняет праздного человека. Так должно быть, и я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю как сказать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение».